Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь. Меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве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 В эскадроне сто раз заставляли Зотову рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валились от смеха. «Ой, не могу! Ой, братцы, смехотища! Баба угробила двух мужиков!» «Постой, ты расскажи. Значит, он на тебя налетает с затылка, и вдруг закричал «Баба!» А велики ли усы-то у него были? Глаза вылупил, удивился, и рука не поднялась. Ну, известное дело. А ты его тут... Тюк по затылку, ой, братишки, умру, вот тебе и кавалер разлетелся. Ну, а потом ты что? Ну, что потом, отвечала Ольга вячеславна обыкновенно. Клинок вытерла и побежала в дивизию с пакетом. Одно существенное неудобство было в походной жизни. Ольга Вячеславовна не могла преодолеть стыдливости. В особенности досадные бывало, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда. Бойцы нагишом в радугах водяной пыли с хохотом и гиканьем езжали в воду на расседланных конях. Зотовой приходилось выбирать местечко отдельно где-нибудь за кустом, за тростниками. И кричали, дура девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами. Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. «Если у конника прыщ на ягодице, вон и строй». «Это не боец», — говорил он. «Конник пуще всего береги ж». «Если позволяют обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца. Четверть часа физических упражнений». Обливание у колодца тоже бывало затруднительно для нее. Приходилось вставать раньше других, бежать по студенной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брежило утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила, жалобно заскрипевшим журавлем, ведро ледяной похучей воды, поставила на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости, и что-то будто коснулось неслышно ее спины. Обернулась, на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто «Ты что, черт, уставился, отвернись!» Но голос ее пересох от стыда и волнения. кемельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел. Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным. Самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах. Для спанья пришлась одна кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый краешек, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не услышала, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее, он, оказывается, спал прямо на полу у двери. Исчезла простота. В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону. Она чувствовала на его лице, на своем лице, одну и ту же напряженную притворную маску. И все же это время она жила, как пьяная от счастья. До сих пор Зотова не бывало в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность. О ней тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии.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 Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил «Не заробеешь, ну-ну, смотри, ближе ко мне держись». Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней, Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась тременем Дмитрия Васильевича. Долго пробирались шагом, под копытами чавкала, тянула грибами откуда-то, Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы, лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатились по чернолесью. Емельянов крикнул протяжно «Шашки вон! Марш! Марш!» Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы, и сразу серая, дымная.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 По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов. В целях маскировки мы теперь сводный полк Северокавказской армии, генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили курьи дети? Бойцы заржали. Кто там смеется в зубы молчать? Я вам теперь не товарищ командир, а его высокоблагородие господин капитан. Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом. «Вы теперь не товарищи, а нижние чины. Тянуться, козырять, выкать, молчат руки по швам, поняли?» Весь эскадрон грохотал, вытягивались, козыряли, к вашему высокоплагородие пристегивали разные простые словечки. «Пришивайте погоны, звезду в карман»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 и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий женский смех. Свежая бабенка, подоткнутая над голыми икрами черной юбки, сказала кому-то, указывая на Зотову, «Какой хорошенький!» Бабенка вешала на дворе вымытые портянки. Когда Ольга Вячеславна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые, значит, его портянки были стираны. «Садись, сейчас борщ принесут». «Хочешь водки?» — сказал он Ольге Вячеславовне. Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугунком под самым носом у Емельянова, повела полным плечом. — Точно ждали мы вас, уж и борщ. Голос у нее был тонкий, нараспев, Байка, нагло. — Портяночки ваши выстирала? Не успейте оглянуться, высохнут. И сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу. Он одобрительно покрякивал, хлебая, весь какой-то сидел мягкий. Ольга Вячеславовна положила ложку, лютая змея ужалила ей сердце, помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вывернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шепотом, задыхаясь, «Ты что, смерти захотела?» Бабенка ахнула, силой выдернула руку и убежала. Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславну, какая ее муха укусила. А когда садился на коня, увидел ее в свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри, из за угла сара, испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и все понял, расхохотался по-давнишнему всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, Коснулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской, «Ах ты, дурочка!» У нее едва не брызнули слезы. На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь уходили полным ходом броса измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то без огней темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Выли собаки. Все кругом казалось вымершим. Только на колокольне бухнул колокол и затих. Привели двух мужиков, нашли их в соломе, лохматых, как леши. Оглядываясь на конников, они повторяли только, «Братцы, голубчики, не губите! За белых ваше село! Или за советскую власть!» Нагнувшись с седла, закричал Емельянов. «Братцы, голубчики, сами не знаем. Все у нас взяли, пограбили, все разорили». Все же удалось от них допытаться, что село пока не занято никем что ждут действительно казаков Врангеля, и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепил звезды и перешел через мост на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фронту белые наступают как бешеные, и этот мост велено защищать, хоть сдохни. А воевать нечем. Пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в окопах вши, хлеба нет. Красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степени, как ночь разбегаются. Агитатор был да помер от поноса. Командир полка соединился по прямому проводу с главковерхом. Действительно было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения. «Живыми отсюда не уйдем», — сказал Емельянов. Он зачерпнул из реки два котелка. Один подал Ольге Вячеславовне и, присев около нее, вглядывался в неясное очертания дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков, а вечером пришел приказ — форсировать мост, отбросить Белых от реки и занять село. Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый, неподвижный след звезды на реке. В нем была тоска. «Ну, пойдем, Оля», — сказал Дмитрий Васильевич. «Надо поспать часик». В первый раз он назвал ее по имени.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 Серое утро занялось над дымящей сырикой, над сырыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. Воздух выловизжал Плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь.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 Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и сейчас же конь его забился. Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелястым доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затрясли железные переплеты моста, заревела полтораста глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги,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 Пушки замолкли. Долго еще над лавиной всадников велось по полю и скрылось за ветлами села в клочке изодранное знамя. С ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень-красноармеец, размахивая древком, кричал «Вали, вали, бей их!» Ольгу Вячеславовну подобрали в поле. Она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее. Не знали, как ей сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию командиру полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали, чем. Портсигар не курит, часы не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота, стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой. Зотову за подвиг наградить золотой брошью стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать. Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе,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 Люди были незнакомые, злые. Для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости. Во всем свете никого близкого. Жить было тошно и мрачно. И все же смерть не взяла ее. Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинели голенища болтались на ней, как на скелете, Пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то на людей похожие люди. Куда было ехать? Весь мир, как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт, к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку, и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь воевать. Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, Тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, Песни, вони, загаженный снег, казармы, Орущие буквы военных плакатов, И черт знает, каких афиш и извещений Клочья бумаги, шелестящие на морозе. Мрачные митинги среди бревенчатых стен В полумраке коптящей лампы, И опять снега, сосны, дымы костров, Знакомый звук железных бичей боя, Стужа, сгоревшие села, Кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, Как раскиданные дрова, занесенные поземкой. Все это путалось в ее воспоминаниях, Сливалось в один долгий свиток нескончаемых бедствий. Ольга вячеславна была худа и черна, Могла пить автомобильный спирт, курила махорку, И когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал. Была уж очень таща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами, губан, и попросил у нее побаловаться. Но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносе, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о гадючке. Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан. Синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены, поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле. Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве, Берега с невиданными деревьями, горные пики, Луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика. Проплыть мимо мыса бурь, посидеть, пригорюнись на камешке у реки Замбези. Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль, Только в портовом тайном кабачке старый лоцман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами, пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь. «Помни», — сказал, — «это надежда на спасение». Потом кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески, И пошла служить по разным учреждениям. Машинисткой при исполкоме, Секретаршей в глав лесе, Или так, в пищебумажной барышней, Переезжающей вместе с письменным столом Из этажа в этаж. На месте долго не засиживалась, Все время передвигалась из города в город Поближе к России. Думалось, проехать бы по тому мосту, Над тем берегом, где зачерпнув в реке котелок, Последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич. Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели. Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово, но военная жесткость понемногу сходила с нее. Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной.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 Она читала и слышала об этом. Ей казалось, что это труднее войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой яростью. Все покривилось и повалилось, крапивы заросли пожарища. Человек жил под одной рогошкой. Человек ел и спал. И во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды такой же, как в пращуровские времена. Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьими руками? Своими же? Вот этими, все еще скрюченными, как лапа хищной птицы. Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу, Вглядывалась в недоверчивые мрачные лица людей С неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти. Она хорошо знала эту гурта, Эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там от мальчика до старика, И вот бродят по загаженному городу В кисло пахнущей одежде из мешков, Из буржуйских занавесок, в разбитых лоптях взъероженные, готовые ежеминутно заплакать или убить. Листки декретов настойчиво требуют творчества, творчества, творчества. Да, это потруднее, чем пероксилиновой шашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе. Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развивающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам индустриализация. Она была девственно впечатлительна. И мечтала у нарядного плаката. Ее волновало величие этой новой борьбы.